Глава девятая «Вот чёрт!» — двумя руками обхватила высокий холодный стакан в надежде охладить внезапно нахлынувший жар. А мог бы просто притвориться, что не узнал меня, и идти своей дорогой. Светские беседы с Яном Черных мне ни капельки не хотелось вести. Когда оказался рядом и накрыл от палящего солнца, подняла лицо и вежливо улыбнулась. «Здравствуйте, Ян Кириллович!» «Позволите?» Легким кивком указал на соседний стул и, не дожидаясь ответа, занял место рядом. Он хочет казаться учтивым, блюсти элементарные правила вежливости, но в резких жестах проскальзывает его истинная сущность. Против природы не пойдешь. «Совсем себя не щадите, Анна!» «Простите?» «Ваша кожа!» «Вы можете запросто получить солнечный ожог». Его взгляд неторопливо прошелся по моим оголенным плечам и ключицам. Открыто разглядывал лицо. Сердце сделало неожиданный кульбит, когда увидела его на площади, а сейчас, когда он сидел так близко и его колено касалось моего под небольшим столиком, совсем стало неуютно от давящего присутствия мужчины. «Я всегда стараюсь находиться в тени», Просто все столики под тентом оказались заняты, а этот был единственный свободный. Пробормотала, оправдываясь. Всю жизнь перед кем-то отчитывалась, что-то кому-то объясняла, обосновывала свои действия и даже сейчас перед посторонним человеком снова оправдывала свои поступки. Сильнее сжала стакан ладонями. «Вы не в курсе? Ваш юрист контракт еще не проверил?» «Понятия не имею». «Надо у Данила спросить». Отвечает, ничего не предпринимая, и продолжает открыто меня разглядывать. «А вы бы не могли?» «Мог что, Анна?» Хрипло отвечает вопросом на вопрос. А я от его голоса и прямого взгляда от чего-то вдруг покрылась густым румянцем, от макушки до самых кончиков пальцев на ногах. «Спросить у Данила насчет контракта». «У него сегодня впервые за несколько месяцев полноценный выходной, поэтому я бы не хотел его тревожить». «Конечно». «Я понимаю». «И возразить не имею права, а требовать что-либо, тем более ведь это он делает нам одолжение, а не наоборот». «Когда вы возвращаетесь домой?» «Сегодня после обеда». «Совершенно спокойно произношу». «Внутри». Зародилась необъяснимая апатия. Мне абсолютно все равно, что произойдет дальше. На данный момент лишь надеялась, что необходимый документ, заменяющий паспорт, мне выдадут сегодня же, и я успею на самолет домой. Пусть даже и без подписанного контракта на руках. Ян Кириллович, могу я попросить вас об одолжении? Попробуйте. «Вы бы не могли лично связаться с вашим юристом и как-нибудь повлиять на...» «Нет». Я аж от категоричного ответа. «Анна». На этот раз его голос стал немного мягче. «Буду с вами откровенен. Раз юриста до сих пор не дали никакого ответа, значит, на то есть причины. Я полностью доверяю им и торопить их не хочу» в конце концов через две недели когда вернусь в столицу мне с георгием романовичем все равно придется встретиться чтобы поставить точку в сделке поэтому не вижу трагедии если вы вернетесь домой без подписанного контракта мы с вашим отцом можем подписать документы при встрече и в присутствии юристов следуя всем процессуальным правилам вы правы просто я вовремя замолкла прикусив нижнюю губу чуть не проговорилась смешно бы вышло если бы призналась что меня грубо говоря отругают за невыполнение задания и назовут вдогонку никчемной и неспособной справляться с простыми поручениями ну и что что моей вины в этом нет моему отцу на это плевать просто моя поездка оказалась напрасной разве вы не успели провести время в свое удовольствие помотала головой отчасти К сожалению, трех дней недостаточно, чтобы обойти все здешние достопримечательности. Он рассеянно кивнул, видимо, соглашаясь со мной, и взглянул на часы. Ему скучно, вдруг подумала я. Мое общество ему неинтересно, а подошел чисто из вежливости. Я должен идти, Анна! Встал заново, заслоняя меня от яркого солнца, и снова посмотрел на мои плечи с высоты своего роста. «Конечно, Ян Кириллович. Всего доброго». Он немного помедлил, прежде чем сказать. «Я свяжусь со своими юристами, попрошу их дать ответ как можно быстрее. И если все в порядке, кто-нибудь привезет документы к вам в гостиницу». Он снова делает одолжение. На этот раз лично мне, и я прекрасно это понимаю. «Спасибо огромное. Только я уже выселилась из отеля». Поэтому лучше пусть со мной свяжутся по телефону. До трех буду еще на острове. Я проводила его взглядом, не отрываясь, следила за тем, как он неторопливо подошел к синему спорткару и плавно тронулся. А следом его охрана. Расплатилась с официантом, забрала чемодан из гостиницы и на такси добралась до консульства. К сожалению, мои ожидания не оправдались. Представитель консульства оповестил о том, что свидетельства на въезд в Россию могут предоставить лишь после подтверждения моей личности и российского гражданства. А это может занять день или два, ведь предварительно они должны отправить запрос в МИД России. Посольство покинуло ближе к вечеру, а самолет, естественно, улетел на родину без меня. Решила вернуться в кафе, которое посещала днем, Там бесплатный Wi-Fi, с помощью которого я бы смогла зарезервировать номер в гостинице. Но, к сожалению, из-за того, что сейчас был самый разгар сезона, найти свободную комнату оказалось задачей не из легких. Все номера в отелях были заняты. Еще могла обзвонить хостелы, но подобные места не вызывали у меня доверия. Как ни странно, я не унывала, и страх, что могу оказаться в буквальном смысле на улице, Вовсе не испытывала. На худой конец у меня был запасной план поехать в аэропорт и переночевать там. «Анна Георгиевна!» услышала неподалеку от себя. Поворачиваю голову в сторону, откуда раздалось восклицание. Парень, совсем молодой, с нескрываемым удивлением смотрел на меня. «А вы разве еще не улетели домой?» «Эм... простите». Мы знакомы?